Глава 13. Переехали они к вечеру. Чего тянуть? Отель хорошо, но посторонние люди начали утомлять Зою. Ей требовался свой угол, и она его получила. Мам, мама, можно мне самому выбрать комнату? Можно. Предусмотрительные хозяева оставили два комплекта нового постельного белья. Зоя надеялась, что его стоимость включена в ренту, а то неудобно как-то получалось. Руслан, ты мне должен помочь, сын. Что надо делать? С готовностью отозвался он, уже раскладывая любимые игрушки по полу. Нам предстоит с тобой заправить постель. Если голова её больше не беспокоила, как и нога, то сломанная рука ограничивала во многих моментах. и Зое ещё бы машину. Но машина это уже конкретная роскошь. Хотя на ней числилась одна машина десятилетней поло. Она даже знала, где он стоит. У кого в гараже пылится. К чёрту стеснительность и какие-то моральные заковырки. Давно пора с ними распрощаться. Зоя взяла телефон и написала по WhatsApp Позвони мне, как у тебя будет время. Олег перезвонил почти сразу же. Что-то случилось, Зоя? Привет, Олег. Нет, есть разговор. Бывший муж выслушал её, не перебивая. Хм. Я думал, ты про неё забыла. Я не вспомнил даже. Мне она нужна. Я понял. Ты сама за машиной приедешь? Нет. Она не собиралась посвящать Шайского в текущие проблемы. Я буду заказывать контейнер для вещей. Машин уже таким образом тоже можно перевести. Можно. В голосе Олега не слышалось энтузиазма. Отлично. Тогда предупреди, пожалуйста, своего человека, чтобы подготовил машину. Зои ещё не знала, как заберёт машину. Но заберёт. Однозначно. Её новенький порш давно продали. А поло благополучно забыли, потому что за него нельзя было поиметь хорошие деньги. Зои же он сейчас пригодится. Водить со сломанной рукой она пока не сможет, но и ходить в гипсе вечность тоже не будет. Настроение улучшалось. Дом был прибран, Недавно кто-то наводил порядок. Зоя прошлась по комнатам, снова отметив безупречный вкус хозяев. Настоящим сюрпризом оказалась кладовка, что располагалась рядом с постирочной. В кладовке Зоя обнаружила два пылесоса: вертикальный моющий и робот. К счастью девушки не было предела. Вопрос с пылью решён, пусть и частично. Зоя набрала Надежду Ивановну, И поинтересовалась, нет ли у неё знакомой женщины за приемлемую договорную сумму. Зоя пока плохо ориентировалась в расценках, положившись на порядочность Надежды Ивановны. Эта скромная женщина с каждым днём вызывала в ней всё большую симпатию. Конечно, у меня есть знакомые желающие подработать, тем более там убирать-то за вами двоими. Нет, ничего. Спасибо вам большое. Что бы я без вас делала? Зоя, вы очень приятная молодая женщина, и Руслану у вас чудесный мальчик. Надежда Ивановна, буду рада вас видеть у себя в гостях. Обязательно приду. Зоя почитала Руслану сказку на ночь, но сын не спешил закрывать глаза и устраиваться поудобнее. Зоя отложила книжку в сторону, поправила тонкое одеяло игриво заправляя концы под худые плечики сынешки. И почему мой рыцарь ещё не спит? Мама, а ты знаешь, что дядя Назар в тебя влюблён? Самым важным видом и между тем с непосредственностью, свойственной только детям, спросил Рус, пытливо наблюдая за реакцией мамы. Иногда Зоя даже притихала, удивляясь, откуда у её сына такая проницательность. Вопрос ребёнка не оставил её равнодушной, что бы она себе ни говорила. Не говори глупости, Русь, как можно нейтральнее постаралась ответить она. Если вспылит, начнёт отнекиваться, сын сразу же поймёт, что она не смогла стать равнодушной к его вопросу. Это не глупость, ма Зевая, продолжил мальчик. Хорошо. Давай я спрошу уже тебя. С чего ты так решил, что в меня влюблён дядя Назар? Всё очень просто. Смотри. Сын выудил одну руку из-под одеяла и начал загибать пальцы. Он много времени уделяет мне. С чего бы, мам? В его отеле много-много других мальчиков. «А он возится со мной?» Каждое слово ребёнка пронзало грудь Зои. Она сама не ожидала такого. Поэтому молчала, сохраняя лицо. «Дальше!» — Рус загнул второй палец. «Вы знакомы. Это не отрицаешь ты. Значит, вы виделись ранее. И у дяди Назара чувства к тебе. Потому что он на тебя постоянно смотрит. когда ты не смотришь на него приехал за нами в больницу даже и сразу меня обнял Рус прекрати Она должна была его остановить Пожалуйста давай-ка ты всё-таки ляжешь спать Мы продолжим этот разговор завтра Честно Честно А что ей оставалось делать Начнёт отрицать вызведет ещё больше подозрений но одно точно она гордилась своим мальчиком очень уходя не прикрыла дверь плотно и светильник ночной тоже не погасила русь не любил спать в темноте часто просыпался и плакал звал её пугался иногда приходил к ней в спальню или она шла к нему когда он звал Олег не одобрял подобного поведения, называл его сюсюкиванием и прогнозировал, что если она не будет более жёсткой в воспитании сына, из него вырастет маменькин сынок. А Рус просто был ещё маленьким мальчиком. И только. Зоя спустилась вниз, прошла на кухню и достала кофе в зёрнах. Продукты они купили по дороге. Считается, что кофе нельзя пить на ночь. У неё организм работал иначе — На неё кофе действовал успокаивающе. Кофемашина тоже имелась, причём не последней модели. Зоя засыпала кофе и подставила кружку. Назар её любит. Она покачала головой. Нет. Нет. Не верит она больше в любовь, не хочет, не готова к тому, чтобы он снова рвал её сердце на части. Держа кружку в руках и согреваясь от тёплого напитка, прошла к террасе. Открыла дверь и вышла. Тихо. Неудивительно, что Ватаров выбрал для проживания этот район: ни суеты, ни лишних чужих людей, умиротворяюще. Зоя сделала глоток, потом второй. Всё будет хорошо. Обязательно. Руслан у неё самый лучший. Самый добрый мальчик. Он и в других видит только хорошее. Тянулся к Олегу, хотел, чтобы у него был настоящий папа, тот, который играл бы с ним в футбол, ходил к нему на утренники и учил отжиматься. Так же быстро, ещё до услышанной правды, он осознал, что папу Олега лучше не беспокоить. Теперь возникал другой вопрос: как быстро у Руслана возникнут подозрения? Зоя допила кофе и хотела уже уходить с веранды, когда увидела высокую тень напротив и едва тлеющий огонёк. Кто-то стоящий напротив её дома курил и смотрел на окна её нового дома. Она испугалась бы, если бы не узнала фигуру. Назар прогуливался или Зоя прикрыла глаза, потом открыла, развернулась и зашла в дом. Следующие дни прошли относительно спокойно. Руслан не вернулся к разговору про дядю Назара. Зоя ждала новых заявлений, их не последовало. Олег отзвонился и сообщил, что вопрос с машиной решился. Когда будешь заказывать контейнер? Сегодня. Сообщишь подробности. Зоя обзвонила несколько фирм, занимающихся перевозками, нашла оптимальную по цене и срокам. попросила тётю поспособствовать. Та, конечно, не забыла высказать всё, что она думает о нерадивой племяннице, которая упустила такого мужика. Зоя молчала. По опыту прошлого уже уснела, лучше с тётей не спорить. Пока Зоя не отказывала ей в поддержке, оплачивала счета, покупала туры в Таиланд, никаких нареканий с той стороны не следовало. Как только возникли проблемы, начали из звонки с нравоучениями Ты всегда была холодной Мужику что надо ласки Ласка ему нужна Вы молодёжь сейчас всякое умеете не мне тебя учить Ты рот закрой и послушай что я тебе скажу Как разводишься Ты дура А обо мне подумала «Погорячилась я, но ты тогда об отце подумай!» Много чего интересного было. «Деньги не забудь кинуть на карту. И за такси мне тоже. Я не собираюсь тратиться. Знаешь ли, на пенсию шибко не разгуляешься». «Хорошо, тётя, переведу». Зоя сначала хотела кинуть на десять тысяч больше. «Может, не права она». И зря она тётю думает негативно. Потом посмотрела на свой счёт. «Да с какой стати она будет переводить плюсом?» Зоя сжала губы и перевела ровно на такси, прибавив лишь тысячу. Сразу же раздался звонок от тёти. «А за контейнер? Я оплачивать буду!» «Тётя уже всё оплачена. Скрин сейчас тоже пришлю». Тишина в трубке давила. И всё? То есть это конечная сумма? Зоя жала губы. Окончательная, да. На такси же хватит? Хватит. Грубовато бросили ей в ответ и прервали связь. Зоя сложила губы трубочкой и протяжно выдохнула. Спокойно, Зоя. Ты всё делаешь правильно. Денег теперь ограниченное количество. С больной рукой сейчас ни на курсы, ни на работу не устроится. Месяц точно выпадает. Руслана Зоя обнаружила на кухне. Сын сидел и меланхолично размазывал творог по тарелке. "Эй, малыш, ты у меня чего загрустил?" Она подошла к сынешке и потрепала его по макушке. "Ничего, Руслан не поднял голову, не посмотрел на мать. «Плохой признак». «Точно?» «Точно», — тише добавил он и шмыгнул носом. «О-о-о! А у кого это намечаются капризы?» «Я не капризничаю, мам!» Руслан шмыгнул носом повторно, потом подтер его тыльной стороной ладони. Зоя присела на корточки, не обращая внимания на то, как повреждённая нога в колене отозвалась тупой болью. Может, всё-таки скажешь, и мы вместе подумаем, чем помочь твоей проблеме. Нет, категорично заявил сын. Ты ничем не поможешь. Хм. Что-то неубедительно звучит. Откуда ты знаешь, что я точно Прямо вот на сто процентов тебе не смогу помочь. Оттуда. Сын выглядел совсем расстроенным. Рус. Как только мы сюда переехали, дядя Назар к нам ни разу не приходил. Внезапно громко, почти что на грани крика, заявил Руслан, с шумом отодвигая тарелку с недоеденным творогом. «А сегодня и вовсе он уезжает!» На неделю в командировку. Пока Зоя пыталась переварить полученную информацию и сообразить, как достойно отреагировать, истерика сына нашла по нарастающей, чего с ним не случалось последние полгода. Он быстро отодвинул стул от стола, соскочил с него и бросился прочь из кухни. Зоя встала, распрямилась и пошла следом за ним. "Русь, стой. Подожди." Но сын её не слышал. Он уже взлетал по лестнице, сверкая голыми пятками. Хлобысь, дверь в спальню тоже закрыл с шумом, хорошо, что не хлопнул. Зой как могла быстро поднялась за ним. Возможно, многие мамочки, точно знающие, как правильно вести себя в той или иной ситуации, сказали бы, что она поступает непедагогично. ребёнку нельзя потакать и прочее, прочее. У Зои было иное мнение. Ей необходимо успокоить сына. Она открыла дверь и увидела Руслана, лежащего на кровати. Тот вцепился в подушку, накрыл ей лицо и тихо поскуливал. Зоя за считанные секунды преодолела расстояние, разделяющее их. Маленький, ну что ты? Что ты? И дружок, «Иди-ка к маме!» «Нет!» Она присела на край кровати и погладила сына по спине. «Не переживай, пожалуйста, всё...» «Нет!» Сын резко перевернулся на спину, по-прежнему не отпуская подушку. Как и ожидала Зоя, всё лицо его было в слезах. «Мам, ты не понимаешь, а если я что-то сделал не так...» И он он никогда больше не придёт. Понимаешь? Не придёт. У меня впервые появился друг настоящий, мам. А я тебе не друг. Ты мама. Это другое. Назар же. Руслан снова зашёлся в истерике и позволил таки Зое обнять его. Господи, и что делать дальше? Звонок в дверь частично разрешил ситуацию. Руслан оторвал голову от её плеча. Его глаза блеснули. В следующую секунду Русс соскочил с кровати и с криком: "Это стопудово Назар!" побежал вниз. "Лестница", крикнула Зоя и тихо добавила уставая: "Осторожнее". Она провела рукой по лицу и направилась следом. Надо будет поговорить с Русланом по поводу безопасности. Он не должен открывать дверь. Дядя Назар! Крик Руслана, наверное, слышала вся округа. Зоя постаралась отреагировать нейтрально. Если бы она сказала, что не ревнует, она соврала бы. Привет, парень. Зои со второго этажа наблюдала, как Назар подхватывает сына и поднимает его высоко над головой. Руслан счастливо засмеялся, словно минуту назад не захлёбывался от слёз. Зоя ни разу не видела, чтобы он с такой радостью реагировал на кого-то. Что это? Интуиция, предчувствие или Назар смог за считанные дни найти с ребёнком общий язык? Зоя начала спускаться. Назар повернул голову и сразу же нашёл её взглядом. Похоже, девушке покатились мурашки. Сколько можно, когда она перестанет столь остро чувствовать его взгляд? Между ними прошлое, будущее у каждого своё. Я звонил тебе, ты не ответила. Привет. Звонил? Да, наверное, не слышала. Зоя попыталась вспомнить, где оставила телефон. Наверное, на веранде. Она там последний раз говорила с тётей. «Поэтому, извини, предупредить не получилось». Назар поставил Руса на пол и большим пальцем дотронулся до его носа. «Как дела?» «Правда, что ты уезжаешь на неделю?» Сразу же перешёл к самому важному мальчик. «Вот она». Детская непосредственность. Детей не сдерживают присловутые условность и лжемораль. Они о чём думают, о том и говорят. Ого, какая осведомлённость. Мне Надежда Ивановна сказала. Она сегодня заходила. Я ждал. Руслан замялся, обернулся и посмотрел на Зою, которая спустилась и остановилась поблизости. Назар присел на корточки. Совсем как недавно делала и сама Зоя. Он будто мысленно давал понять, что они общаются на равных, ни в коем случае не с позиции силы. Ну вот, меня опередили. Я зашёл попрощаться. Мы не увидимся неделю. А потом сын снова замялся. Ты придёшь к нам в гости? Например, на ужин. Мама, А мы можем пригласить дядю Назара на ужин. Пожалуйста, мам. Это будет здорово. Я тебе помогу приготовить ужин. Честное слово. Умоляющее выражение лица сына резало Зою без ножа. Мы с тобой обсудим твою инициативу. Она мягко улыбнулась, не замечая, как мышцы скул сводит. Мам. Руслан Мама правильно говорит. Сначала следует обсуждать какие-то вопросы внутри семьи, а потом выносить вне. Вне? Мальчик нахмурился. Смотри. Ты и мама это семья. Взгляд Назара снова остановился на лице Зои, выворачивая душу наизнанку. Как принято говорить о взрослых ячейка общества. «Вы самые близкие и дорогие друг другу люди. Мама заботится о тебе, а ты о ней. Ты главный мужчина в вашей семье. Все вопросы и решения вы сначала должны обсуждать друг с другом и лишь потом выносить вне. Вот ты сейчас пригласил меня на ужин, не посоветовавшись с мамой, не обсудив. А мама у тебя болеет, ей тяжело». Как она будет готовить с одной рукой, даже если ты будешь помогать? Или, может быть, у неё уже есть какие-то определённые планы? Поэтому сначала обсуждается, а потом говорится кому-то вслух. "Можно я сделаю вид, что понял?" отшутился Руз, заметно расслабляясь. "То, что ты уже смог выслушать меня хороший вариант", Назар подмигнул ему. Я тут ещё объяснятель. Я понял, о чём ты. Правда? Руслан повернулся и посмотрел на Зою, сделав глаза огромными и выразительными, старательно кивая головой в сторону кухни. Зоя не смогла ему отказать и пригласила Назара. Что будешь? Чай, кофе? Чай. С кофе у меня сегодня уже перебор. Приготовив напитки, Зоя поставила их на стол. Она не вмешивалась в диалог, позволив Руслану пообщаться с Назаром. Цын с воодушевлением рассказывал, чем занимался эти дни. Назар внимательно слушал, не перебивал его, задавал наводящие вопросы, проявлял интерес. Зоя пила чай. Она тоже сделала выбор в сторону него. "Проводишь меня, Зоя?" Он посидел минут 15. Ты уже уходишь, дядя Назар? Мне ехать надо. Руслан сразу же погрустнел. Они вышли на крыльцо, прикрыли дверь, чтобы случай нарусь не услышал их разговор. Ни к чему. Некоторое время и Анна и Назар молчали. Зоя повела плечами. Что-то странное происходит, честное слово. Если ты позволишь, я хотел бы звонить Руслану, начал Назар, не смотря на неё. Большие пальцы рук он засунул в задние карманы белых шорт. А по приезду хочу с ним поговорить. Зоя тоже на него не смотрела. Поговорить? Ты имеешь в виду рассказать правду? Да. Мы можем с тобой сколько угодно делать вид, что в прошлом знакомые. А сейчас соседе, но рано или поздно Руслану придётся сообщать. Я считаю, что чем раньше, тем лучше. Если у тебя другое мнение, давай обсудим. Я думала по этому поводу, честно призналась она. И пока плохо представляю, как говорить ему. Назар качнулся на пятке, потом развернулся к Зое, став сразу же ближе к ней. Ещё раз повторюсь, Если ты позволишь, то я поговорю с ним тет-а-тет. По-мужски? Почему бы и нет? Не знаю. Почему? Ты сомневаешься в результате или во мне? Последний вопрос прозвучал не без иронии. Не начинай всё сначала, Назар. Я тебя прошу. Моё отношение к тебе не имеет никакого значения. Вот как интересно получается. Что-то произошло. Мимолётное, неуловимое, по крайней мере, для Зои. Назар оказался рядом. Не просто близко. Их тела едва не соприкасались, а на каким-то образом уже вжались спиной в косяк двери. Дыхание оборвалось, в груди полел жар. Назар сделал шаг вперёд, почти прижавшись к ней бёдрами. Навис Но ничего устрашающего от него не исходило. Напротив, нечто другое. Чего ты хочешь, Зоя? Его голос кардинально изменился. Снова вернулся Назар, которого она знала, о котором плакала ночами и запрещала себе вспоминать. И всё же вспоминала, потому что есть то, от чего нельзя избавиться по желанию. Глаза мужчины потемнели, в них появился огонь, готовый испепелить её дотла. Она как заворожённая смотрела на этот блеск. В своё время он привлекал её ещё сильнее, манил, затягивал, будоражил, обещал. Сейчас он снова притягивал её. "Не смей", выдохнула она, сильнее прижимая к груди сломанную руку, выставляя её щитом. Даже не думай. О чём мне думать, маленькая? хрипло проговорил Назар, расставляя руки по обе стороны от её плеч. А тебе? Хотел бы да не получается. Вижу тебя и забываю обо всём. Смешно, да? 5 лет прошло, а меня до сих пор от тебя штормит. Ведёт как пацана с бушующими гормонами. Говорю тебе это, чтобы ты понимала, как всё обстоит на самом деле. Когда увидел тебя в отеле, глазам не поверил. Думал всё, крыша поехала. Мечта осуществилась, а ты оказалась не мечтой, ещё круче реальностью. И тут Руслан, сын от тебя, о таком я и помыслить не мог. А потом пришёл откат малышка. сильный. Наверное, даже похлеще того, когда я вернулся в Казань и узнал, что ты укотилась с Шайским в Европу, не дождалась меня. Ты чужая. Смотрю на тебя и понимаю, чужая, не моя и моей не будешь, как бы я ни хотел. Я предложил тебе дружбу и этим предложением ограничусь. Не буду мешать твоей жизни. Живи Строй своё будущее. У меня есть Рус. Мне хватит просто. Он прищурился, кодык дёрнулся. Время, к сожалению, не всё лечит. От тебя лекарства нет. Но я тебя не побеспокою. Говорил ранее, говорю и сейчас. Помогу всем, чем смогу, только обратись. Хочешь ты этого или нет? Хочу я этого или нет, мы теперь связаны навсегда. Снова его речь прошлась через каждую клеточку Зои. Она слушала его, смотрела то на губы, то в глаза, и снова вся та же горечь, которая, казалось, пропитала и кровь, затопила Зою. Один вопрос вспыхнул в голове: зачем он так Больно же. Ему по глазам видело больно. Неожиданно. Я говорю, возможно, даже повторяюсь: пойми, Зоя, ты для меня навсегда останешься самым ярким чувством. Но ты сделала выбор. Я его уважаю. Вижу, как ты от меня шарахаешься. Значит, пока не заслужил другого. Мне очень жаль. И между тем я счастлив, что ты будешь жить поблизости, и у нас появится возможность научиться доверять друг другу. Я не говорю про любовь. Ты только что развелась. Какая к чёрту любовь? Его губа нервно дёрнулась. Всё будет хорошо. У тебя, Ируса. Я обещаю. Зоя в последнюю секунду удержалась, чтобы не спросить: "А у тебя? Прошу Лёш об одном сейчас. Дай мне шанс показать, что я не подонок, что мне можно доверять". Сына так точно. Слов у неё не было. "Хорошо", выдохнула. "Спасибо". Улыбнулся Назар. Ей показали, что улыбка далась ему с большим трудом.